Глава 8. Соловьиный переулок. За день до свадьбы. Здесь, значит, соенто и произошло. Ратибор хмуро разглядывал блыжную мостовую, а также окрестные домишки в довольно узком Соловьином переулке, куда принесли его беспокойные ноги доскребущие на душе кошки. Убийство Демидия ранило его куда глубже и сильнее, чем рыжебородый исполин думал изначально. Но утром чуял могучевитись что, кабы ни его просьба необдуманная, ходил бы сейчас купец вполне себе здоровенький и в ус не дул. Оттого и снедала молодого богатыря, тоска щемящая, да чувство вины неуемное. Не в своей тарелке из-за сего происшествия печального находился рыжий медведь с момента возвращения из Бобруйской слободы. — Да, ты, сицкий, именно здесь, — с готовностью отвечал Зарислав, пятерка бойцов которого и примчалась на зов местных жителей. Ратибор, вызнув в чей наряд припелёхал на место преступления первым из спеших патрулей, за шкирку выдернул из казарм бравого десятника и велел тому немедля проводить его до да указать точный пятачок, где найдено было тело убитого торговца. Хорошее местечко, чтобы встать тут о меж стеночками, да в одну рожу орду какую вражью остановить. Ратибор задумчиво оглядывался. Что можешь сообщить по данному делу? Да всё уже сказано тысячнях не раз. Пробуднила ход на Зареслав, не в кое и мере не желающие злить ржевого медведя. Один выверенный удар ножом в сердце, вторым вспороли глотку от уха до уха. Срезала по следушу губ кошель со златом добыл да таков. Никто ничего не видел и не слышал. Место-то глухое, несмотря на то, что в центре града. Окна практически не выходят сюда ни у кого, разве что у старые перенеги только, которые и запометила первая из телеса окровавленные. недалечи прикорнувшая от её ставен, как начала дудеть в свой свисток берестяной, всех соседей на уши подняла, карколыга седая. Ещё раз так её назовёшь, следующую трапезу без зубов уминать будешь, усёк. Протеворугрюмо покосился на Зарислава. Усёк, десятник понял, что болтанул лишку. Старость уважать надо, бно. Молодой богатырь почесал безбожно зудящие царапины на левом плече. что беспокоили его все больше и больше. «Не всякую, конечно, бывают и исключения». Ратибор хмыкнул, вспомнив, сколько приятностей намолол почувшему в небытие Мельванесу. «А с чего решил-то, что первый удар был в сердце, а не по горлу?» «Э-э, по купцу-то?» Зарислав несколько опешил отрезкой смены тем разговорных. «Нет, по голубку». Ратибор недобро прищурился. «Да». час точно затрещан условишь, колесо плеживать не прекратишь. Так это, ну енто, ну логично же, сначала в сердце закололи торгаша, а после перерезали горло для верности. И по-твоему это логично спарывать глотку мертвецу? Для надёжности же тысячник. Для какой ещё надёжности зар боялись за кудахчет перед погребением, или чтоб не убёг покойник? — Надо тогда было сразу четвертовать его, дабы уж не уполз куда-нибудь. Ратибор раздраженно сплюнул на мостовую. — А ты уверен, что одним и тем же ножом и в сердце кольнули, и лыбу кровавую под подбородком нарисовали демидию? — Эхм, был уверен. До того самого момента, пока ты об этом не спросил сейчас. — Только не узнаем мы уже этого никак. — Да. Захоронили лавочника за пару дней до того, как вы из Бобруйки воротились. Не откапывать же, там червячки уже во всю тулово егошнее одербанят. А ты к чему клонишь, я никак не пойму. Зарислав озадаченно почесал темечко. Что ли ходил и двумя ножами орудовал? Одним он нанизал купца через грудину, а вторым горло перерезал. Ну и зачем ему енто понадобилось? Неу, разумел ты, куда я клоню. Соответственно, и далее всё пошло на перекосяк в твоём размякшем от хмеля мозгу. Протибор потопал в сторону домика Перенеги, бросив полуоборота неуверенно переминавшемуся с ноги на ногу Зареславу. Всё, боец, свободен пока мист. Десятник лишь пожал на это плечами, предпочтя ничего не уточнять и не перечить вспыльчевому великану. Домигом да испарился из соловиного переулка, в душе радуясь тому, что отужинает все-таки с помощью своих зубов. Уважаемая перенега! Рыжебородый воин тем временем поднял с мостовой пару мелких каменьев и запулил ими в располагавшиеся на втором этаже закрытые ставни и неказистого домишки. «Можно тебя на пару-другую словесов житейских попросить? Страсть как соскучился по твоему дивному скрипу. Выгляни уж на свет белый, аки лучистое солнышко в невеселую погоду». Порадуй меня своим бесподобным кряхтением. Ты чего, рыжий обормот, у мертвить меня задумал? Зачем бы лыжники в форточку метаешь? В лоб поднимне целился. Оконные створки опасливо отворились, и на улицу выглянула всё ещё бодренькая старушка лет 70. О чего не кирпичишь выряешь? Ну, чтоб уж наверняка отправить меня на пир к сворогу, где я фору дам каждому из сидящих там богатырей. Уж перепьют о любого из них точно. — В этом сомнений нет, ухмельная владычица озера с медовухой. Рокебор ехидно прищурился после озадачи наикнув. — А где ты, булыжники, углядела почтенная? — Так, всего лишь пара камушков с ноготок, дабы привлечь твое бесценное внимание. — Рыка медведя рыжьего было вполне достаточно, косолапый ты уволень. Саркастично прошамкала бодрая старушка. — Завлек ты меня к окошку, выкладывай теперь еще чего надобно. «Учти только, добрый молодец, верная до сих пор сбыслову своему, не первый уж год в берлоге Велеса храпящему, так что не смей к линии ко мне подбивать, а то метлой так отхожу». «Да побойся, Перуна, обожаемая, чего мелешь сейчас? Совсем уже ку-ку?» Ратибор аж поперхнулся от праведного возмущения. «Сего лишь хотел расспросить тебя о смертоубийстве, что произошло тут недавно. А что тут рассказывать?» Я всё видела своими глазами и знаю, кто убийца. Перенега горделиво упёрла руки в боки. Где? Ратибор удивлённо заморгал. И кто же? Уж поведай, коль не в тягость. Ни в тягость, ни движонок, ни в тягость. Ты убил всех пятерых. Перенега торжествующе улыбалась. Молодою ещё вроде, а уже с памятью так плошенька у тебя. Сходи к знахарю, топтышка. Пусть чай он тебя добросовестно ощупает на предмет утечки каких-либо важных жидкостей из организма. Солей, соплей, слез там, аль еще чего. Везде облазает тускай тщательно, ведь по закромам потаенным твоим пошуршать надо бна особливо усердно, ибо похоже, где-то там, меж булками, и защемило памятку твою недалекую. Достойнейшая, ты сейчас о том событии древнем, когда я тут пятак лиходеев уложил. неожиданно вздумавших меня на лимонные дольки покромсать. Так это давненько уже было, еще по весне. А сейчас уже конец лета. Ратибор внимательно смотрел на Перенегу. Меня интересует последний случай, когда тут мертвого лавочника обнаружили, буквально с седмицу назад. Не припоминаешь? Да разумею уж, о чем лялякаешь. Бабушка забавно нахохлилась. Не думай, из ума еще не выжила пока мест. Да только я всё уже рассказала и припчавшившимся в отажниках, и ищейкам тайной канцелярии, и паре другой пузатых толстосумов, по виду торговшей, что также пришли полюбопытствовать. Честно говоря, вещать-то особо нечего. Злодейства данного не видела и бодрыхла крепко сном после обеденным. Чего, как, почему, зачем, куда не знаю ничего. уж извини, ротиборушка. Жаль. Рыжебородый великан разочарованно вздохнул. «Ну а что, неужели совсем ничего сказать не можешь интересного? Пролить хоть лучик света на убийство это окаянное. Очень мне надобно вызнать, кто учидил сие непотребство досточтимое. Боюсь, что ничем помочь не могу, рыжик. Единственное, с просонья слышала чей-то шепоток злобный снаружи. Но о чем гутарили, не скажу, не разобрала. Да и не обязательно, что ян-то кто из льходеев прошмыгнул мимо». Могли ведь и просто пара обарванцев каких спешить в четыре копыта горло промочить, гуторели. Пара обарванцев, значит. Ратибор живо встряпнулся. Ты уверен, что их было двое? Вполне потапкин, вполне, ибо не сам же с собой разными голосами кто-то шушукался, но более ничего не ведаю. А опознать по тому воркованию у кого из разбойников смогла бы? Да что ты, рыжий, что ты? Балакаю же, пересуживание еле слыхала. А уж что прощухать по гласу владельца, это вряд ли, не про меня. Но два щебетания разных прошели стела, точно тебе глаголю. Благодарю, многочтимое, это уже кое-что. Бывай, перемяга. Разум у тебя светлова, да много годков ещё не кашлить. Давай, медвежонок, чтоб был твой острый не затупился и зоркий глаз не замылился. Гадемиру внучку моему привет передавай. Обязательно, уважаемая, обязательно. Ратибор хмыкнул себе в бороду, еле слышно пробормотав: "Значит, как и предполагалось мною изначально, душигубов скорее всего было двое. Один в сердце ударил, второй горло вскрыл. Если, конечно, переняга не ошиблась, и это не просто пара горожан куда-то спешила по делам своим запойным, что тоже очень может быть". Мдям, загадка.